О, Боже ты, Бог мой, тебя взыскую от утренней зари, тебя возжаждала моя душа, по тебе томится плоть моя в земле пустынной и сухой и безводной. А начало 62-го псалма у митрополита Московского и всей Руси Макария вышло особенно прочувствованным. не слышно вздохнул и тихо-тихо сглотнул, сожалея о невозможности... Вот прямо сейчас отпить чего-нибудь теплого и бодрящего. В идеале кофе с молоком и парой ложечек сахара. Ну и сбитень тоже вполне бы подошёл. С именем твоим вознесу руки мои, Словно туком и елеем насытится душа моя, И глазом радости восхвалят тебя уста мои, Когда вспомню о тебе на постели моей Поутру по мыслю о тебе. Кстати, насчет мысли по поутру. Несмотря на то, что он давно уже втянулся в распорядок дворцовой жизни, с его ранними побудками и не менее ранними отходами ко сну, подъем в несусветную ночную рань, да еще и воскресным днем, единственным, когда он вдоволь мог позаниматься своими делами, отдыхая от многочисленных учителей, бесил его прям неимоверно. Нет, никто не возбранял ему, да и другим царским детям по окончании заутренней, вернуться в свои покои и пару-тройку часов подремать, добирая упущенное время. Вот только эту возможность самым наглым образом саботировал родной организм. Встал, проснулся, все, пока не наберешь должный уровень телесной усталости, не измотаешь средоточие тренировками, не нагрузишь разум размышлениями. Сон тебе заказан. Такой вот побочный эффект его скрытых возможностей. Впрочем, он и не думал жаловаться или негодовать на судьбу. Наоборот, неустанно ее благодарил. Жить заново было так восхитительно. Переступив с ноги на ногу, Дмитрий мимолетно погладил прижавшегося к нему Ивана кончиками пальцев по шее. На что тот сразу оглянулся и на всякий случай оправдательно шепнул «Я не сплю». «Верю». старший из царевичей, скосил глаза налево, где малолетняя Евдокия, блестящими от любопытства глазами, следила за каждым движением отправлявшегося слугу митрополита, а вернее, за удивительно причудливыми переливами света на его вышитых золотом одеяниях. Затем вправо, но брат Фёдор, пользуясь своими малыми летами, откровенно очень сладко спал. Правда, справедливости ради надо отметить, что делал он это с приоткрытыми глазами. Талант, жарко и абсолютно неслышно, посапывая прямо в ухо держащего его на руках дядьки. Опять вздохнув, первенец царя немного поменял положение ног и тела. Удержав, встрепенувшегося было Ивана. С новой позицией видно было гораздо больше. Например, его дорогих двоюродных дядюшек, стоящих чуть поудаль от него, но все же ближе всех, тесной сплоченной группой. Уже знакомый, любитель пухлых щечек, Никита Романович. Рядышком еще один окольничий и боярин, а еще и воевода Данила Романович а слева Его подпирал плечом тоже дядя, но на сей раз троюродный. Василий Свет Михайлович Захарин. Родственнички был. Ладно бы только они, так нет. Еще и со своими отпрысками. Кое отчет настойчиво хотели стоять не рядом с родителями а поближе к сверстнику родственнику из правящей династии как будто мало ему того что они начали появляться на его занятиях с бояренным Канышевым. впрочем надо признать что один положительный момент в их появлении все же был ведь клан захариных юрьевых моментально нашел общий язык с кланом шуйских язык руга ней насмешек Так что теперь он не только учился сабли и копье, но и время от времени смотрел натуральный цирк, попутно запоминая весьма интересные подробности придворных взаимоотношений. Где взрослый промолчит, ребенок обязательно что-нибудь доляпнет. «Аллилуйя! Аллилуйя! славы тебе, Боже!» Почин митрополита тут же подхватил церковный хор, сбивая царевича с его мыслей. А вот средненький совершенно игнорировал мощные голоса певчих. И не только игнорировал, а и потихонечку присоединился к младшему, еще сильнее привалившись и надавив округлым детским подбородком на руку брата, лежащую, скорее уже придерживающую в вертикальном положении у него на груди. Дмитрий прикинул, сколько еще будет длиться служба. Незаметно огляделся по сторонам и сам чуть-чуть прикрыл глаза. Проснулась, дремавшая до этого средоточие, побежала по рукам и ногам ласковое тепло. Немного выплеснулась наружу, накрывая семилетнего Ивана невидимым покрывалом. Три ровных вдоха и выдоха, очень осторожный выплеск силы, и покрывало начало бережно и осторожно напитывать собою каждую клеточку детского организма. Едва осязаемое живое тепло, прошлось по заметно расслабившемуся телу пристрастно осматривая оценивая подлечивая все вызывающие хотя бы малейшие подозрения места словно бы в сомнении задержалась у шеи и окончательно вернулась к своему хозяину тут же левая рука дмитрия тихонечко шевельнулась расстегивая верхнюю жемчужную пуговицу на праздничном кафтане брата идиоты вернее челядинки идиотки Совсем уже мышей не ловят. Уж сделать так, чтобы воротник не давил. Дело пяти минут. Еще раз взбодрив источник уколом воли, он потянулся через взгляд к сестре. Знакомый отклик родной крови, эхо ее эмоций, в основном любопытство и легкой сонливости, резкий привкус чужой и заметно более сильной энергетики рядом. «Черт, далеко!» С досадой покосившись на изрядно дородную мамку, удерживающую на своих руках принцессу царства Московского, а заодно перебивающую своей тушей, невольно, конечно, но все же, ему все возможности для диагностики и лечения Дуни, наследник перевел взгляд на Федора и тут же мысленно сплюнул, ибо его дядька-воспитатель стоял еще дальше, вдобавок почти полностью закрывая своим телом последовше царской семьи. Недовольное средоточие чуть ли не само по себе покрылось короной мелких разрядов, своевольничая и абсолютно не желая успокаиваться, и зеркально отражая все его чувства. Быстро уткнув глаза в пол, он еще сильнее прикрыл веки, старательно подстраиваясь под атмосферу самого собора и скрытую в его стенах силу, впрочем, в стенах ли. текущей воды, Свежесть утреннего ветра, ровный жар искренних молитв. Пропустить прохладные струи воды и порывы ветра сквозь себя, дать им унести всю его злость и раздражение, укутать источник чужим теплом и ощутить удивительную гармонию с окружающим миром. Хорошо. Прислушиваясь к ходу службы, Дмитрий не без сожаления вздохнул. Воскресное заутренняя подходила к концу, а ему так хотелось побыть в храме еще. В идеале, совсем одному, чтобы без помех лишних глаз разобраться во всем том, что он чувствовал и ощущал, заходя в белокаменную громаду Успенского собора. Нет, в других церквах Московского Кремля, которые он уже посетил, у него тоже было что-то похожее. Но такая чистая, сильная и успокаивающая энергетика была только здесь Увы. Его любопытство имело все шансы остаться неудовлетворенным, потому как, чтобы полностью очистить от служек и священников чуть ли не главный храм страны, хотя бы на полдня, надо быть как минимум митрополитом, и не абы каким, а московским и всей Руси. Другого же вежливо и со всем почтением пошлют в пешую прогулку, по святым местам, ага. Ничего, будет и на нашей улице праздник. Уже без малейшей опаски подняв голову, а вместе с тем и взгляд на окружающих, царевич быстро огляделся, прислушался к ровному дыханию брата и изогнул в довольной улыбке самые кончики губ. Никто ничего так и не заметил. Короткое оставшееся до окончания службы время, он заскользил внешне взглядом по одухотворённо спесивым бородатым личкам родовитейших прихожан. Еще раз припоминаю все то, что смог узнать о сложнейших переплетениях их родственных связей. Хитромудрые интриги и прочие извечные боярско-княжеские развлечения до поры до времени его не интересовали. И возраст не тот, и влияния нету. Пока. А вот выяснить и разложить по полочкам, кто, кому и кем приходится, а также хотя примерно оценить финансовый вес того или иного боярского клана. Это было интересно и очень полезно в долгосрочной перспективе, а также весьма способствовало тренировке памяти и сообразительности. Впрочем, последнее качество он развивал и по-другому. Тот же осмотр, поди, сообрази, что странный отклик ощущения с правой коленки означает «недавний удар при падении» а не какое-нибудь нарушение в развитии сустава. Чувствуется-то почти одинаково, пока не разберешься в оттенках боли и не запомнишь, что к чему. Тогда уже, да, больше не перепутаешь. Но не лечил он до этого детей. Или еще одна тренировка в диагностике и лечении на расстоянии. Кстати, в храме это давалось заметно легче. Пока он нащупал верную тропку и сделал по ней пару неуверенных шагов, едва мозги не вскипели а соображал к так и вовсе за малым не заклинило разобраться в тончайших откликах и оттенках странных и доселе неизведанных ощущений правильно их понять затем наложить это довольно смутное понимание на упражнение с источником барр правда был в этой бочке вполне заслуженного заслуженногомда и не маленький ковши с дегтем потому что после такого прорыва, применительно к нему поговоркой семь раз «отмерь, один раз отрежь» разом приобрела статус обязательного к выполнению закона. Когда он в прошлой жизни травничал до знахарствовал, сил было откровенно маловато, хотя тогда так и не считал, поэтому и лечил слабенько, и вред, если он был, конечно, наносил такой же, слабенький. А теперь, при той же обычной диагностике, всего лишь на секунду упустив контроль над средоточием, он мог с легкостью неимоверно перекорюжить чужую энергетику. Или влить, больше чем надо, с весьма печальными для пациента последствиями. Когда жизненной силы много, она чужая и совсем неуправляема. То сама по себе становится страшным, в своей мучительности ядом. «Воскресый из мертвых Христос истинный Бог наш!» Услышав начальные слова праздничного отпуста, смиренные прихожане чуть-чуть взбодрились, готовясь вскоре увидеть серое утреннее небо воскресного дня. Дослушали до конца, время от времени был благочестиво обмахивая грудь двумя перстами. А напоследок дружно отблагодарили Владой Камакари, поясными поклонами за все его труды, по окормлению их душ. Привычным тихим гулом и внимательными взглядами проводили своего владыку с царского места и до выхода, а затем пришел черед и самого Дмитрия покинуть Успенский собор. Рядом, но на полшага позади и по правую руку, шагал моментально проснувшийся Иван, следом, выдерживая приличествующее расстояние до старших царевичей, двинулся дядька Федора, неся так и не пожелавшего прерывать свой сладкий сон воспитанника. К нему хвостом пристроилась мамка, начавшая немного призничать царевне Евдокии, подпертая со своих внушительных тылов еще двумя нянечками не менее выдающихся достоинств, окончательно сбросившие из себя оковы тишины и сонливости бояре. Чинно занимали свои места в стихийно образовавшейся процессии, притом зорко следя, чтобы никто и ни в чем не умолил их родовой чести и достоинства. Мить, Митя, средний брат незаметно подергал старшего за рукав. Дождался, пока тот чуть повернет лицо и шепотом протянул. — А можно мне к тебе? — Можно, после полдника. — А ножичками дашь поиграть? — Дам. — А смешные рисунки? — Порисуем, а? — Поиграем. Как с батюшкой пополничаем? так и повеселимся малость. Я для того и забаву новую придумал. у, -у, -у. Судя по сведенным переносицы бровкам и серьезному выражению глаз, семилетний Рюрикович старательно пытался угадать, что за игру измыслил его старший и оттого ужасно умный братик. Так и ушел в свои покои, весь из себя рассеянный, задумчивый, напоследок несколько раз обернувшись и махнув рукой. яркие пятна первых солнечных лучей подсветившие затейливую роспись стены потолков в покоях теремного дворца, истертая множество ног каменная плитка на полу открытых галерей, застывшие живыми истуканами постельничья сторожа, вечный сумрак узких запутанных переходов. Собственные покои встречали наследника откляченным задом теремной служанки, усердно дымывающий пол в передней комнате и раздраженный Авдотьей, явственно примерявший свой сапожок ее рыхлым ягодицам, чтобы корова сонная и неумех криворукая шевелилась пошустрее. «Доброго утречка, Дмитрий Иванович!» Улыбнувшись в ответ, он мимоходом погладил ее по руке, скинул шапку и кафтан на ложе в опочивальне, плеснул пару горстей или теплой воды из рукомойника в лицо и, небрежно вытеревшись, наконец-то добрался до своих записей в соседней светлице. Немного пошуршал листами бумаги, отыскивая нужный, не глядя подхватил и тут же раздраженно отбросил прочь стершееся до маленького грызка перо. Затем едва слышно звенькнула открытая прочь медная крышечка чернильница. Хорошо изучившая все привычки своего не умного и серьезного царевича, умница Авдотья осторожно попятилась назад и тихонечко прикрыла дверку, А потом добрых полчаса ядовитый змея шипел на всех, кто хотел пройти мимо нее, напрочь проигнорировав сначала нетерпение стольников, а потом и недовольство кравчево. Желание ее господина важнее. Дмитрий же, полностью позабыв о ждущем его утренники увлеченно поскрипывал пером, разрисовывая большой лист бумаги, вернее дорисовывая новые кружочки и прямоугольники, дополнил к тем, что уже были. Аккуратно соединил их линиями стрелками совсем тчением, то есть избегая клякс, заполнил пустые места внутри прямоугольников непонятными для чужого взгляда надписями, состоявшими из сплошных сокращений и значков. Придирчиво оглядел конечный результат, поправил пару-тройку мелких огрехов и осторожно отложил сторонок. Как раз пока он завтракает, чернила и высохнут. Потянулся всем телом, вставая на носочки и стараясь достать кончиками пальцев как можно выше по стене. Старательно отер пальцы, чернил специальной влажной тряпочкой, еще раз умылся, утерся и с прекрасным настроением поспешил на завтрак. Вот только еще на подходе к двери, он с удивлением ощутил скопившееся за ней напряжение. Надавил на створку приоткрывая буквально на волосок. «Дожили! Челядь себя выше мужей государевых мнит!» «Да что ж с нее взять? Волос длин, да ум короток! Слышишь, долго ли мы так стоять будем? Постучало бы уже! Сколько надо, столько и будете! И не ори мне тут, Эрот, я тебе не дворник какая!» «Ха! Была бы ты моей дворней, уж я бы тебе ума в задние-то ворота выбил!» Хоть и шел разговор едва ли не шептом, а страсти в нем чувствовались очень даже нешуточные. Такие нешуточные, что самым краешком зацепило и хозяина покоев. А в доте его служанка, и указывать ей, что и как, может только он. Чувствуя, как сам по себе встрепенулся источник, Дмитрий медленно вошел в горницу, прерывая своим появлением душевный разговор. «Утро доброе, Дмитрий Иванович!» проигнорировав их слаженные приветствия и не ответив на него даже и обычным своим кивком, наследник обвел всех троих внимательным взглядом, остановив его настоящим у поставца с тарелками двадцатилетним или чуть более того мужчине. Ты ли молвил словеса продворню Стольник, от совсем не детского тона, которым был задан вопрос, немного растерялся. Так то шутка была, Дмитрий Иванович. Шутка? Царевич задержал это слово на губах, словно пробуя на вкус. Шутки я люблю. Яркие синие глаза потемнели и смотрели с явной угрозой. Отведай при мне вот с этого блюда. А то мнится мне, что оно отравлено. Тут же сбледнули с лица все присутствующие. Потому, как хоть и мал был, царевич годами, оно держало себя куда как взрослее своих сверстников, От того и обвинение прозвучало очень серьезно. Понятно, что на пустое, и ничего в его утренней похлебке даже и быть не может. Но оговорки да служки все равно пойдут, а там и великий государь заинтересуется, а вот это уже, ой, как не к добру. Ну, или стражу кликнуть? Чуть дрогнув лицом и наверняка проклиная про себя собственную разговорчивость, Придворный быстро вытащил из рукава свою ложку и пару раз черпнул. Медленно и напоказ проглотил, улыбнулся и чуть присел, когда у него в животе явственно забурлило. «Ох, пойди вон!» Оставшиеся в горнице проводили снявшего пробу стольника растерянными взглядами. Затем перевели свои взоры обратно на куриный суп. Плечи придворных как-то сами по себе заныли, предчувствуя скорое свидание с дыбой. Ноги щипнул жар углей, на которых будут калить для них пыточное железо, а шеи на удивление явственно ощутили смертный холодок деревянной плахи. В отличие от Авдотья, ничего кроме тревоги не почувствовавший, а потому сразу вставший между наследником и поставцом и чуть раскинувшей руки, так словно это могло уберечь ее мальчика от любой отравы. пустое Мягкое прикосновение поглаживания и опять посветлевшие глаза как-то разом ее успокоили, забрав и растворив всю тревогу и волнение. Царевич же спокойный сил, взглядом придавив дернувшихся было к злополучной тарелке придворных, взял в руки тоненький ломоть пшеничного хлеба и зачерпнул первую ложку, вторую, третью. Никогда еще так внимательно стольник и кравчий, не следили за чем то утренником, и никогда еще его окончание не доставляло им столько радости и спокойствия. Вежество еще никого не убило, в отличие от шуток. Ступайте. Разумеется, история на этом не закончилась и имела свое законное продолжение. Поэтому пять часов спустя в своих покоях великий государь, царь великий князь Иван Васильевич всея руси в присутствии старших сыновей, Федора и Евдокию по их малолетству за воскресный стол не посадили. Самым натуральнейшим образом плакал от смеха. Ну, может и не плакал, слушая коротенький доклад своего постельничьего Вишнякова о том, как один провинившийся стольник на раскорячку бежал по переходам, источая зловоние и пугая всех, встречных своим багровым лицом и вытращенными глазами. Но пару-тройку слезинок ему утереть все же пришлось. Ох, Митька, ох и проказник, а ну поедай отцу, как на духу, твоих рук дело. Моих, батюшка. Как же ты так устроил, чтобы Жихарев скорбеть животом стал? Судя по тому, как оживилось лицо начальника дворцовой стражи, этот момент был интересен и ему. Седмица с две назад аптекарь Аренд показывал, как он готовит разные снадобные микстуры, так я, батюшка, взял себе для памяти по щепотке каждого сонного, успокаивающего, слабительного. — Ха-ха-ха-ха! Постейший Вишняков гоготать себе не позволил, но короткую улыбку его густая борода все же не скрыла. А царевич Иван немедленно заморгал голубыми в отца глазками, не решая спросить, чему это все вокруг него веселятся. — Ему подлил, а сам, значит, изрядно, весьма изрядно. И он Васильевич резко посерьезнел. «Умница ты у меня, но более так не озоруй, хорошо?» «Да, батюшка. Кушай, сыну, и ты, вонят кто же?» Мальчики послушно заработали небольшими резными ложечками, ощущая на себе ласковый и одновременно печальный отцовский взгляд. Правда, больше всего царь глядел на своего старшенького, отгоняя от себя разные невеселые мысли, Ни раз и ни два доносили правителю, что наследник не по годам разумен да серьезен, про высокомерие его к сверстникам да с родственникам. Захарьевы на то особо жаловались, про необычайные, чуть ли невозможные для отрока его лет, успехи в науках разных, шептали ему о странности старшего из царевичей и между собой более всего обсуждали, что детский с дюжу он властен для своих-то нежных лет. А он смотрел на него до ужаса напоминающего ликом свою покойную лебедушку Настеньку, и вспоминал себя. Когда отравили мать его, государню Елену Глинскую, ему ведь тоже было всего восемь лет, а братцу Юрию и того менее. Во время своего сиротства ему с братом пришлось испытать на себе и пренебрежение бояр-опекунов, и обидное унижение и даже голод с холодом. А его Митеньке довелось еще до своего восьмилетия побывать на смертном одре и только чудом Божиим выздороветь. Вот и получается, что и у отца, и у сына детство кончилось одинаково быстро. Батюшка, очнувшись от тяжких дум воспоминаний, обильно перевитых застарелыми обидами да более злобой, государь с удивлением ощутил прохладные руки на своих висках, И то, как разом полегчало и в голове, и на душе. Вот непоседа, доели уже. Да, батюшка, позволь просьбешку малую. Ну-ка, ну-ка. Хочу видеться и играть с младшими, не спрашивай ничего дозволения. Так кто ж тебе запрещает? Играй. Боярня воротынской не дает. Говорит, что нечего мне делать на женской половине терема без твоего дозволу. И Федю с Дуней мне... Не выводят, только на воскресных заутренних их и вижу. Царь недовольно шевельнул бровью, действительно, непорядок, и глянул на постельничего. Тот в ответ лишь молча поклонился, мол, устрою все в лучшем виде. И «Еще что?» «Позволь батюшка самому брать книги в твоей либерее». Хм, «А что, печатник Висковатов плохо выбирает?» «Впрочем, будь по-твоему». Мне уже все уж прожужжали, как ты читать любишь. Под выразительным взглядом старшего брата средний разом подскочил, готовый вот прямо сейчас бежать и веселиться. Царственный отец поцеловал в макушку одного, не забыв слегка насмешливо подергать за длинные черные пряди. Потом оттер у второго со щеки след гречневой каши в эту же щечку и поцеловав. Взъерошил обоим волосы, легонько перекрестил и отвернулся, отпуская. Отроки почтительно поклонились, быстро покинули родительские покои, еще быстрее миновали стражу у дверей приемной комнаты и... Давай на перегонки, кто первый до крыльца, мить! А, давай! Разумеется, Дмитрий проиграл, споткнувшись всего лишь в двух шагах от финиша, и пока довольный победитель радостно прыгал, Он принял от поджидавшей его в доте две странных палки или мухобойки. Несколько изогнутых под паром прутьев лызняка образовали округлую ладошку на манер сито, расчерченную крупной и чистой сеткой из бараньих жил. А прутья затем еще и сужались в длинную рукоятку, намертво стянутую обмотанную мягким замшевым ремешком. — Иди сюда, смотри, вот это отбивало. Рука иван крепко вцепилась в протянутую ему рукоять, и он тут же примерился, как будет рубить воображаемых врагов этим странным мечом. Шить, шить, да нет, не так, не ребром, а пластью. А вот это мячик. На ладони старшего брата образовался пучок белоснежных перьев, чьи связанные между собой стержни вдобавок скрывал небольшой кожный мешочек. Это забава настоящих воинов. Представь, что вместо мячика в тебя летит стрела, а ты ее вот так, раз, и отбил обратно ворогу. А он в тебя, лови, раз, я опять стрелу метнул. но ну, до десяти попаданий. Ух!